Глава десятая Офицерская столовая, источавшая аромат чего-то вкусно пожаренного, была размером с большую комнату в хрущевке. Естественно, без окон, под землей они не предусматривались. Помимо входа, через который мы вошли, была еще одна дверь с окном раздачи. Синие больничные стены, как и везде, и столом по центру, за которым уже сидели бульбы с молчуном. «Я заказал всем по глазуне с салом и кофе», — сообщил командир. Под веселой бурчаней в животе я уселся на свободное место. Тут же, словно по команде, открылась дверь и вышла нечто двухметровое в поварском халате с подносом. Рука сама потянулась к кобуре, но ее сразу накрыло лапище здоровяка. «Никогда не соси с поварами», — ухмыльнувшись, посоветовал он. «Это Эсмеральда. Она кваз». «Кваз». Тупо повторил я, наблюдая, как приближается чудовище. Квазабаба. серо зеленый морда размером с самовар. Уши, как таковые, отсутствуют. Две дырки заменяют нос. Маленькие глазки, скрытые дугами костяных наростов. И огромная пасть с чистоколом крокодильих зубов. Ничего женственного, кроме красных безразмерных сапог, больше похожих на крашеные валенки, я не заметил. Приблизившись, Эсмеральда склонила могучую тушу над столом и принялась расставлять тарелки со стаканами. Бугры мышц поигрывали, поварской колпак, натянутый на лысую башку, нелепо склонился на бок, открывая мне вид на пещеру ушного отверстия. «Закрой рот, кнут!» — посоветовал клепан, который на фоне повара смотрелся, как прыщавый подросток рядом с тренером. «Прости его, Эсмеральда, он впервые видит кваза», — проинформировал повар Бульба. «Ничего, Тарас, я привыкла!» — прогрохотала та в ответ и, виляя огромными бедрами, удалилась. Глазунья удалась на славу. Не знаю, с голода это или по другой причине, но завтрак я умял раньше всех, несмотря на то, что моя порция была вдвое больше, чем у остальных. «Про квазов не слышал даже», — сообщил я окружающим меня офицерам после глотка вкуснейшего кофе. Народ молча поглощал пищу, А мне было любопытно. «Эсмераль, что, частично зараженная или...» «Или, брат, или...» — ответил мне здоровяк, утирая губы салфеткой. «Не ту жемчужину проглотила. Такое бывает, знаешь ли. Сначала ее нужно добыть или купить. Первое сделать тяжело, а второе, соответственно, недешево. Затем ты глотаешь жемчужину. Это всегда лотерея, но рискуют все, потому что дать она может много больше, чем забрать». Посмотрев на бульбу и немного помолчав, Клепан продолжил. Мой дар, суперсила! Ударом кулака я могу пробить кирпичную стену толщиной в 25 сантиметров, зашвырнуть двухпудовую гирю на крышу пятиэтажного дома. Но так было не всегда. За все годы, проведенные здесь, я проглотил 10 жемчужин, 7 красных и 3 черных. До сих пор мне везло. Ты хотел бы развить свой дар или получить новый? переняв эстафету, задал вопрос Бульба и сам же ответил. «Захотел бы. Все хотят». «Он свежак, не забывай», — влез в разговор Молчун. «Много не знает». «Ты прав», — не заставил ждать с ответом командир. «Но у него два редких дара. Уже должен был прочувствовать». «Знание, командир», — вторил Молчун. «И желание». «У них был незаконченный разговор, и решали эти люди мою судьбу. А значит, пора вмешаться». «Хватит уже в темную играть. Говорите прямо». «Ну что ж, прямо так прямо», — выпалил Бульба, словно того и ждал. «Ты знаешь, какова основная задача для Стронга?» «Вы внешников кошмарите», — выложил я, не задумываясь. «Правильно, но есть еще муры, абсолютно беспринципные, неозабоченные морально люди». Бульба говорил спокойно, но напряженные желваки купе с горящим взором говорили о другом. «Внешний вид — это напускное» чтоб других не напугать. Внутри же буря. Жечь, крушить, рубить — вот что было в глазах. В памяти всплыла цитата из Гоголя. «Бульба был упрям страшно. Это был один из тех характеров, которые могли возникнуть только в тяжелый XV век на полукочующем углу Европы. Спасибо отцу. Он привел мне любовь к чтению. Здесь не Европа, и до Гоголя мне, как до Китая. Но, судя по прозвищу командира, Не у меня первого возникла такая ассоциация. Чем внешники с мурами, не ляхи с кочевниками? Никто не любит ни внешников, ни муров и стараются их уничтожать при удобном случае. Те и другие многочисленны, сильны, тем более, когда работают вместе. Пульба допил свой кофе и громко поставил стакан. Мы не можем искоренить их как вид. Первых поддерживают недосягаемые государства, а вторые — это человеческие отбросы, которые будут всегда. Похоже, говорить он может долго, как никак профессия обязывает залезть в душу, заполнить ее своими идеалами. Надо пресечь эту болтологию. Я не новобранец. Я согласен помочь, но при всем уважении. Я простой работяга, трех дней отроду, редкое сочетание, прервал меня Бульба. Два сильных дара в одном человеке. Вот я про что. По интонации было понятно, что они уже нашли им применение. Его соратники помалкивали но было видно, что готовы вмешаться в любой момент. Как я уже говорил, искоренить не можем, но пощипать, проредить их и даже отбросить назад вполне в наших силах. «Лучшего диверсанта, чем ты, еще поискать надо», — заключил Бульба. До меня стало доходить, ведь я практически идеальный почтальон. Могу прыгнуть на пару кме, -э, доставить письмо, посылку или большую посылку. К тому же чужак, а таких не особо жалко. Но мандражировать поздно, я уже согласился. «Вижу, понял, что от тебя требуется», — утвердил командир, а клепан почему-то ухмыльнулся. «Да, вот только есть одно «но». Я прыгал один раз и не знаю, как это получилось». Сказал, как есть. «Это как раз не проблема», — подбодрил Молчун. «У нас хороший знахарь». «Значит так», — начал Бульба. «Определенную лояльность ты уже показал?» Но для вступления в наши ряды этого маловато. Я не говорил, что стремлюсь к вам. Нужно было расставить точки над ее. Хотелось бы остальной мир посмотреть. А тут дисциплина. Считай, что армия. Ну, нет так нет. Неожиданно быстро согласился командир. Сделаем проще. Оказываешь услугу нам, а мы тебе. Как тебе такой расклад? Я лишь кивнул, наблюдая за их реакцией. Бульба, как мне показалось, испытал облегчение. Молчун был невозмутим. А вот Клепан расстроился. Этот бесхитростный здоровяк вызывал у меня симпатию. Чем-то напоминал лучшего друга и собутыльника Толяна. Вот и отлично. Молчун проводит тебя до тира. Протестируем умения и начнем подготовку. Почему ты не попытался его уговорить? Поинтересовался Клепан у командира, когда они остались вдвоем. Нормальный же мужик. И умение, что надо. «Проблемы с ним будут», — ответил тот, не отвлекаясь от планшета. «Вот, посмотри». Бульба развернул гаджет к Клипану. На видео разворачивалось действо, посмотрев которое здоровяк отметил. «Ну, красавец, чё? Я в нём не сомневался. «Ты не понял, Клипан. Бульба был удивлён недогадливости товарища. Кнут сообразил сразу и устроил представление. «Он слишком независим. Дисциплина не его конек, заключил командир, допивая свой кофе. «Ну, независим. Что с того? Вспомни, каким я был три года назад!» — ставил здоровяк, улыбнувшись. «Да, ты, брат, был неуправляем», — подтвердил Бульба, позволив себе то, что подчиненные видели довольно редко. Он улыбался в ответ. «Повторение нам не нужно», — тут же добавил он серьезно. «Хе-хе! К тому же мой дар не видит его здесь. Кнут где-то далеко на западе». Вульба уставился на Клепана, но не видел его. Капризный дар увел командира вдаль. В одну из веток ближайшего будущего, туда, где нет определенности, нет уверенности, что будет именно так, как видит обладатель дара. Но есть множество вариантов развития событий. — Горис, наш кнут скоро будет там. «Да — Да ладно! — недоверчиво воскликнул Клепан. — Оттуда до пекла рукой подать. Элита там стадами бродит. — 700 км минимум. И это по прямой, а ближайший караван пройдет мимо нас через месяц. Так что пять недель с условием, что он отправится завтра. Это один из вариантов, который повторяется чаще других. Сам знаешь, мой дар несовершенен. Возьми хотя бы Хрома. Его появление для меня было сюрпризом. <связь> да уж, <связь> наш рожденный в рюкзаке. Я уже представляю, какие байки по стабам пойдут. <связь> Крестник крестну в себе. Тут здоровяк загоготал всерьез. Хрен с ними, с байками, присек бульба, радость подчиненного. Давай к делам. Как там с пленными? Порядок. Вчера утром доставили на муляж. Надеюсь, их там не сильно лупят. Нет, что ты, командир. Ребята свое дело знают, заверил Клепан. Подумаешь, зубы потеряют. Муром только на пользу. Смотри, это пятерка муров важный момент в предстоящей операции. Бегать они должны бодро. В раскладе появился новый козырь. «Я откорректирую план операции под новые данные, но основные моменты остаются прежними. Так что Муров беречь, как монашка-невинность». «Все будет исполнено в лучшем виде. Живчиком и едой они обеспечены, так же, как мы. А большего не нужно». «Хорошо», — задумчиво извлек Пульба. «Как побег организуете?» «Медведю я как себе доверяю. Мужик толковый», — на что командир согласно кивнул. «Он решил сыграть в «Ботаника». Думая о чем-то своем, Бульба снова кивнул, но затем опомнился. «Постой, при чем здесь ботаник? Он же растяпа-растяпа и выглядит всегда, будто удивлен». «Да, лохом он выглядит, чего уж тут», — подытожил Клепан. «Но стреляет, как бог. В Пятирублевую монету с сотни метров, навскидку». «Об этом я помню, иначе бы его с нами не было. Также помню, как пару месяцев назад он заблудился в наших коридорах и орал «Помогите», пока леший на него не наткнулся». — Пространственный кретинизм. Такое бывает. — Ага. Настолько острой формы, что даже улей на него плюнул, — утвердил командир, глядя на здоровяка с упреком. — Кстати, все хотел спросить. Почему у него лоб всегда разбитый? — Из наших кто шалит? — Да кому он нужен? Сам бьется. Бульба уставился на подчиненного, ожидая продолжения. — Ну, сам же видел, какой он одаренный, — выразился Клепан, разведя руки в стороны. Варежку раззявит и крутит башкой, как тот дятел. А дверные проемы у нас низкие». «Да», — привел Ули Стронга муром на смех, — скептически заметил командир. «Они все продумали». Походит он несколько дней мимо камеры. Примелькается. Слава богу, Ло... Лу... То есть парень — ботаник приметный, а Муры — звери глазастые. В нужный день и момент он запутается в своих ногах, споткнется и потеряет ключи. А тут, как назло, тревога. Элита со свиты пожалует. Дальше дело за мурами. Закончил излагать клепан. Не знаю, засомневался Бульба. Как-то натянуто все. Недреев, командир, сыграют как надо. Отрепетируют. Медведь это дело на самотек не оставит. Я его знаю. Под твою ответственность, — заключил командир, поднимаясь со стула. В квартире, куда я попал после обязательного блуждания по бесконечным катакомбам, нас встретил инструктор с говорящим прозвищем Кабан. Мужчина-кваз был во много раз страшнее неудачливой женщины, что, в принципе, предсказуемо. Представивший нас молчун, ушел по своим делам. А я стоял перед Годзиллой, разминая правую кисть, помятую дружеским рукопожатием. «Так и будешь глазеть на меня!» — прогрохотал Кабан. «Я тут по делу, но пока сам не знаю, по какому», — ответил я с опаской, глядя на инструктора. Тот возвышался надо мною на добрых полметра, что гармонировало с остальными размерами, то есть где-то вдвое шире меня. Массивная нижняя челюсть с выступающими клыками, кабан как есть, Массивный, но инертным не казался, движения легкие, непринужденно быстрые, он напоминал сжатую пружину, только тронь разожмется и мало не будет. Про такого не скажешь. Чем больше шкаф, тем громче падает. Знаю, что не на прогулке. Показывай, что умеешь. В приказном порядке попросил тот. Против тебя? Даже не знаю, честно признался я, чем вызвал громоподобный смех чудовища. Ладно, клоун, произнес кабан, успокоившись, начнем со стрельбы. Что у тебя за пуколка в кабуре? Пустынный орел, вынимая пистолет, ответил я. О! — уважительно произнес квас, беря его в руку. В ней пистолет и вправду казался пуколкой, Серьезная пушка. Лотерейщика в раз успокоит. Кабан покрутил пистолет в лапах, довольно ловко передернул затвор, затем выщелкнул обойму. — Патроны на стенде, — сообщил он, возвращая оружие. Ближайшая мишень была метрах в семидесяти, представив себя ковбоем. Я выстрелил на вскидку и тут же пожалел об этом. Отдача от калибра 12,7 была не детской, ударила по ладоням и запястьям, заставив меня скривиться. А уж по ушам как саданула. — Ну что, получил, ковбой! Судя по гримасе, кваз улыбался. — Сразу несколько ошибок, и в мишень не попал. Вот же чучело глазастое. — Получается, ты из него в первый раз стрелял? — Да, в основном из винтовки и подствольника приходилось, честно признался я. Квас достал из за астента винтовку и вопросительно посмотрел на меня. Она американская вроде Израильская винтовка Арад. Модуль под советский патрон 762 на 51. Интегрированный 40-миллиметровый гранатомет. Проинформировал он меня. Хорошее оружие в умелых руках. Но, как и большинство подобных стволов, требует тщательного ухода. С этими словами кабан передал мне винтовку и тут же достал АК-47. «Детали подогнаны слишком плотно. Попал какой-нибудь мелкий мусор, и оружие заклинит, в отличие от нашего». Квас ловко разобрал АК и продемонстрировал мне детали. «Видишь, сколько свободного хода. Калашу песок не помеха». После лекции мне разрешили пострелять из моей винтовки, затем из калаша и нескольких других винтовок и автоматов, названий которых в памяти не задержались. Выяснилось, что стрелок из меня посредственный. Кваз сказал, что на тройку кое-как, по пятибальной шкале. Также я узнал, что мой крестник-апостол, хоть и старый, но отстрелялся на отлично. А потом Кваз процитировал Владимира Ильича словами «учиться, учиться и еще раз учиться». «Продемонстрируй мне свой дар», — попросил Кабан после того, как я закончил со стрельбой. «Убери свою винтовку в карман!» Времени для тренировки с дарами у меня не было, но зато я помнил, как явил на свет хрома. Звучало это как минимум противоестественно, но уже ничего не поделать. Выглядело именно так, как и сказано. Рожденный в рюкзаке, мулянь. Протягиваю невидимую руку, беру винтовку и кладу ее в невидимый карман. Хоп, и оружие растворилось без следа. Волшебство прям! Интересно, я когда-нибудь привыкну?» «Круто!» — выдал Кваз. «Я проглотил пять жемчужин и ведро гороха, а спрятать могу только небольшой пистолет. Даже интересно, сколько в твой карман полезет». «Мне тоже было любопытно, и сколько на это потребуется живчика. Ведь сейчас жажды я не чувствую». «Спрячь калаш!» — приказал Кабан. «Протягиваю руку и... Облом? Не берется?» «Не получается», — проинформировал я кабана. «Вот», — он выложил патрон. «Попробуй сейчас». Но и с небольшим боеприпасом вышла осечка, заставив кабана задуматься. Спустя несколько секунд он ушел в подсобку и вернулся с большой армейской сумкой. Набил ее всем, что было под рукой. Автоматы, винтовки, пистолеты, коробки с патронами. Приказал вернуть из кармана винтовку и сунул ее туда же. «Около полста кило» сообщил он, взвесив сумку в руке. «Дерзай!» И я дерзнул. Сумка послушно растворилась. Тут же вернулось неприятное чувство, от которого я успел отвыкнуть. Давило на каждый сантиметр моего тела. Непривычно, неприятно, но терпимо. «Красава!» скликнул кваз. «Эй, ты как?» спросил он, заметив, что я покачнулся. «Терпимо!» Хром вроде полегче был. «Так и есть!» Сорок девять кило вместе с рюкзаком, подтвердил догадку кабан. Ну ты силен, брат, искренне восхитился квас, обходя и осматривая меня, словно сумка может торчать из-за пазухи. Значит, количество предметов, вернее, место в твоем кармане ограничено одним, подытожил он, усаживая свой огромный зад на стол. Вот размер и вес того предмета нам предстоит выяснить. «Вот же засранец! Опыты на мне ставит!» «Мне это не особо нравилось. Но пока что сделать ничего нельзя. Приходилось терпеть. К тому же договор у нас взаимовыгодный. Я тоже что-то с этого поимею. Главное — дожить до раздачи. Скажи, кабан, сколько будет весить посылка?» «Никто не запрещал мне задавать вопросы?» Тот помолчал какое-то время, глядя на меня, видимо, решая, стоит ли об этом распространяться. — Почти сто двадцать кило, — ответил он, решившись. — И это минимальная комплектация. — Минимальная? Значит, не исключено, что придется тащить больше? — А сколько весишь ты? — Я-то сто восемьдесят, — не задумываясь ответил кабан. — Ага, — произнес я, обходя и оценивающе рассматривая кваза. — Эй, ты к чему это спросил? — опомнился он, вскакивая со стола. — Даже не думай. Клепан говорил, что ты псих, но я-то нормальный. — Ну да, нормальный он, для музея ужасов. Хищник с чужим, красавчики в сравнении с тобой. — О чем это вы? — Поинтересовались за спиной голосом Захарии. Знахарка выглядела озадаченной, и я, признаться, тоже. Как тихо она подкралась. — Этот псих задумал меня в свой карман усадить, — пожаловался к вас, заходя за спину Захарии. Выглядело это смешно, как если бы кошка решила спрятаться за мышкой. «Для начала надо его освободить», — заявила знахарка, подмигивая мне. Тихо звякнули железки, и под моими ногами материализовалась сумка с оружием. «Да ну вас!» — воскликнул кабан, и с невероятной для его габаритов скоростью ретировался из тира. «Здорово ты его напугал!» — звонко отсмеявшись, высказалась Захария. «Обалденная!» — не в первый раз подумал я. «Любоваться и слушать ее мягкий голосок можно часами». «Что поделаешь?» — Такой большой, а шуток не понимает. Девушка подарила мне улыбку, а затем спросила. — Так сколько в этой сумке? — Кабан сказал — пятьдесят. — И как ощущения? Если судить по глазам, знахарке в самом деле было интересно. — Я сразу понял, что сумка тяжелее хрома, но, как уже говорил Кабану, терпимо. Могу и больше. — Не спеши, надорваться успеешь. Пока ты спал, я ставила капельницу. — Выжимка из гороха, — пояснила девушка. Повышает регенерацию и стимулирует дар. Часто ее ставить нельзя. Через день. Иначе возможны негативные последствия. Извиняющимся тоном объявила она. Ах да, Бульба тебе жемчужину выделил. В качестве аванса. С этими словами Захария протянула мне красный шарик. У меня тоже есть такая, заявил я, не делая попыток прикоснуться к авансу. Знаю. Та жемчужина, горох со споранами, изначально твои. А это часть платы за услугу. «Прими ее на моих глазах, пожалуйста». Сказав это, девушка очаровательно улыбнулась, а я, глядя в ее зеленые глаза, понял, что так и влипнуть недолго. «Хорошо, попробую». После моих слов лицо девушки сделалось озадаченным. Недолго думая, я взял из рук знахарки красный шарик и поднес его к рту. Жемчужина тут же завибрировала, да с такой силой, что это стало заметно. «Уй-юй!» ой неподдельно изумилась Захария. «Это тоже не хочет», — вынес я вердикт и улыбнулся девушке. «Очень интересно. У меня еще есть», — обрадовала она меня, доставая пластиковую коробочку. У Захарии было шесть жемчужин, три черных и столько же красных. Девушка разложила их на столе и уставилась на меня взором, полным исследовательского азарта. «Приступайте, больной», — скомандовала она. Я подчинился, но почему-то был уверен, что ничего не получится. Так и вышло. Ни одна из них не захотела попадать мне в рот. Очень странный пассивный дар, задумчиво произнесла она. Паразит внутри тебя не хочет принимать жемчуг. Как ни странно это звучит. Ощущение, что он сыт. Девушка задумалась, а затем выпалила вопрос: "Скажи, ты уже глотал жемчуг?" Тут передо мной встал выбор: рассказать правду, полуправду или соврать. И что мне это даст? А какая разница? За минуту до встречи с Хромом я нашел мигающий шарик и проглотил его. Решив, что ничего не теряю, признался я. Знахарка изменилась в лице. — Каким цветом она мигала? — спросила девушка. — Ярко-белым, как сварка. Я чуть не ослеп от неожиданности. — Ох, Кнут! — Захария запнулась, подбирая слова. — Клепан был прав. — И в чем это он прав? — Пульсар, вот что ты проглотил. Если, конечно, не путаю с описанием... «Байки, которые травят рейдеры в барах?» «Так это правда!» Глаза у девушки горели, словно она была на пороге научного открытия. «Ты можешь толком объяснить, что за гадость я проглотил?» Взяв знахарку за плечи, я подвел ее к столу, предложил присесть. Она безропотно согласилась и теперь смотрела на меня восхищенным взглядом. «Что происходит?» «Несколько лет назад, — начала Захария, — ходили истории про некого везунчика». Именно так его окрестили. В первый же день он умудрился убить суперэлитника. «Как такое возможно?» — вспомнив про габариты и скорость монстра, полюбопытствовал я. «Истории разнятся, но одну я знаю хорошо». «Да, повезло ему», — вмешался подошедший сзади кабан. «Что? Здесь мое рабочее место», — отреагировал он на наши взгляды. «Со слов его крестника, который был знаком с другом моего друга», — продолжил кабан. Везунчик спасался бегством от того супермонстра и случайно выстрелил из простого ТТ. Поле дважды срикошетило от блестящих домов и попала монстру в споровый мешок. «Правда?» — с сомнением поинтересовалась Захария. «А я вот другое слышала. Спасался везунчик от Рубера, бежал по крыше. Когда деваться было уже некуда, он спрыгнул вниз с простым ножом в руке, а там как раз супер-элитник мимо проходил. Нож попал в споровый мешок». Естественно, монстр подох. Рубер же, увидев эту картину, умер от разрыва сердца. — Это мне крестный рассказывал. — Я ему верю, — закончил рассказ девушка. — Ха! Если верить твоему крестному, то суперлитники под каждым домом загорают. — Трепло он, — Проверь историю знахарки Кабан. — Это крестный-то трепло, — возмутилась девушка. Дальше посыпались взаимные оскорбления, причем не только крестных вспоминали, но и весь их болтливый выводок. В конце концов, мне это надоело, и я рявкнул. — Ну все, хватит. Понял я, что везунчик был везунчиком. Дальше-то что? К чему сказ велся? — Да, к чему? — вслед за мной поинтересовался Кваз. Наш кнут пульсар проглотил, бессовестно выдала мою тайну Захария. — Да ладно! — недоверчиво произнес кабан. — Это такая моргающая хреновина, от которой ослепнуть можно. — Ты очень точно ее описал, — подтвердил я. — «Дела. А, ну, тогда понятно, откуда у тебя два сильных дара». Какое-то время стояла тишина, собеседники думали о чем-то своем, а я ждал продолжения. Я когда то слышала, что пульсар может дать до пяти сильных умений. «Я тоже об этом слышал», — подтвердил Кваз. «Но у везунчика их было три. Первое — кинетик. Он машинами кидался, как мечами». — Да далеко так. На двести метров мог закинуть. Захарень кивнула, соглашаясь, и перехватила эстафету. Второе так себе умение. Он мог видеть напряжение в проводах, даже если те под землей. — А вот тут не скажи, — не согласился с девушкой Кваз. — Бесполезных даров не бывает. Если есть горох и жемчуг, со временем пустышка перерастет во что-то мощное. — Согласна. А сколько лет нужно для этого прожить? В этот момент в дверном проеме появился клепан. — О чем совещаетесь, иммунные? — начал тот сходу. — Новичку про везунчика рассказываем, — ответил за всех кабан. — А, — протянул тот, — про этого типа можно часами рассказывать. — О том, как он пульсар-то был, говорили? — Да, — коротко ответил я, понимая, что пришел еще один сказочник. — А про морок? — тут даже Захария скривилась. Да байки все это! Вспомнив недавние рассказы... Про то, как везунчик расправился с суперлитником, я готов был согласиться заочно. Но послушать все же было интересно. Недаром же наши предки говорили, что в каждой сказке есть своя доля правды. «Как это байки?» — искренне возмутился Клепан. «Деда, помнишь?» — обратился он к кабану. «Помню. Я как к вам попал, он через неделю погиб. Подорвался вроде». На что Клепан согласно кивнул и продолжил. Дед был лично знаком с Везунчиком. В несколько рейдов с ним ходил. И к Мурам они вместе попали. Это еще до Стронгов. Глядя на недоверчивые глаза Захарии, сделал поправку здоровяк. Так вот, дар этот то ли иллюзией называется, то ли еще как, не помню. Везунчик его мороком звал. Он мог любому человеку, какую хочешь личину нацепить. И не только лицо. Тело с голосом тоже менялись. Видно было, что рассказчик он знатный дай только повод, а если пузырь поставить, то вообще оттас, хоть телевизор с радио выкидывай. — Так вот, — продолжил здоровяк, удобно устроившись на столе. — Пошли как-то дед с везунчиком и еще пятью рейдерами на один интересный кластер. Но беда в том, что интересен он был не только их команде, как-никак армейский склад, который грузится раз в три месяца. Все вроде путем поначалу шло, добрались почти без проблем, Устышей привалили, хабар грузить начали. А тут муры откуда ни возьмись, да толпа целая. За халявой пожаловала. Началась стрельба. Кого убили, кого ранили. В общем, муры их почти взяли. А везунчик-то тот еще фрукт. Машинами не стал кидаться. А сделал вот что. Заинтриговав всех, даже кабана, который, скорее всего, не раз слышал эту историю, Клепан продолжил. Выследив взглядом щуплого мура, он нацепил на него личину грудастой блондинки. Ну, той, которая с президентами американскими шашни крутила. Вся в кружевах и переднике, коровьи глазенки по-блински накрашены, как официантка из закусочной. Хитро подмигнув мне, выложил здоровяк, будто сам на том складе присутствовал. — Прям по-блински, — уточнила Захаря. — Не мешай, пусть рассказывает, — вступился за клепанок кваз. — Ну, так вот, — продолжил здоровяк, улыбнувшись знахарке. — На том чертяк и не остановился. Срисовал еще одного. Фильм такой был, «Глория», может, помните. Шикарная блондинка в нем снималась. В общем, второй мур ею стал. Хе-хе! Не удержавшись, хохотнул рассказчик. поддержал клепанок вас. — Как представлю! По полу кататься хочется! Муры не сразу просекли. Постреливали, пытаясь наших зацепить. А потом вдруг, как завизжат, аж уши позакладывало, — увлеченно произнес здоровяк. На позициях Муров началась возня. Кто-то сюсюкал, кто-то посмеивался, слышались бабские маты. В общем, Муром вдруг стало не до стрельбы. Везунчик с дедом под этот шумок и свалили. А тем двум блондинкам, говорят, еще несколько дней везло, пока личины не отвалились. Везунчик с перепугу, силы не рассчитал, слишком много влил. «Такая вот интересная история», — заключил клепан под громкий смех кабана. «А к чему вы это про везунчика вспомнили?» — поинтересовался здоровяк спустя небольшую паузу. «Кнут говорит, что перед встречей с хромом пульсар проглотил», — ответила за всех Захария. «И вот я уже в третий, боюсь, что не в последний раз, наблюдал за восхищенно недоверчивым взглядом». Моргающая хреновина. Повторил клепан вопрос кваза. Она самая, пришлось мне подтвердить. Я уже приготовился к продолжению расспросов, даже с новыми байками смирился. Но здоровяк повел себя по-другому. Он вдруг преобразился, от чего стал похож на человека, способного принимать непростые решения. Каменное лицо, холодный расчетливый взгляд, даже голос изменился, будто это не веселый простодушный клепан, каким я привык его видеть, а тело, одержимое кем-то или чем-то нехорошим. — Отлично. Тогда вернемся к нашим баранам. — Какой вес? — спросил он у кабана. «Полста — Полста, — ответил тот на манер командира. — Маловато. Но это дело поправимое. Жемчуг, горох и тренировки. — Жемчуг отпадает, — вставило слово знахарка. — Только горох. Ну или... Тут она неопределенно посмотрела на клипана, словно речь шла о тайне. — Что значит «отпадает»? — А то и значит. Кнут, покажи. Мне в очередной раз пришлось продемонстрировать, как жемчужины не желают попадать в мой рот. Клипа на это не расстроило, ну, может, озадачила малость. Выглядел он теперь как торговец перед принятием решения, вкладываться или нет. Больше всего меня удивил Кваз, на его и без того непростом лице читалась одна единственная эмоция — обида. Если представить себе, скажем, лицо несильно свежего покойника, который почему-то решил ожить и посмотреть на приветствующий его белый свет с немым укором, то можно понять, о чем идет речь. «Этот вопрос отложим. Ни одному мне решать», — выдал здоровяк, заинтриговав меня еще больше. «О чем речь-то?» «Что по второму удару? спросил Клепан. «Рабочий. Как раз собирались испытать», — ответила за меня Захария. Удивляться я не стал. «Кнут, «Видишь самые дальние мишени?» На что я кивнул. И были в глубине хорошо освещенного туннеля, но на глаз расстояние не определишь. Возможно, метров двести, плюс-минус. Прыгни туда, а затем обратно», — приказал он таким тоном, будто мне нужно было в одном ухе поковыряться, а затем в другом. Пришлось вернуть его на землю. Я уже говорил, что не знаю, как это у меня получилось. «Ладно, я постараюсь объяснить. Если не получится, Захария поможет». С этими словами здоровяк спрыгнул со стола и начал прохаживаться перед нами, заложив руки за спину. Любой иммунный, у кого есть дар, а в он есть у всех, использует определенный прием для активации. И таких приемов множество. Кто-то щелкает пальцами, другие моргают, третьи напрягают пупок. Есть даже умельцы, которые язык прикусывают. Но это небезопасно, так недолго и без него остаться. Сам должен понимать. Почти все перечисленные способы годны только в относительно мирных местах. Не годятся для войны. Враг не должен засечь активацию дара. Ты, Кнут, смог активировать дар как минимум один раз. Этого достаточно. Так что вспоминай. А Захария расскажет тебе про паразита. Девушка как раз закончила делать пасы надо мной, будто снежную бабу с макушки до талии оглаживала. «Паразит», — начала она, очаровательно улыбнувшись, — находится вот здесь». С этими словами девушка указала на мою голову. Институтские утверждают, что это псевдоразумный грибок. С последним согласится любой иммунный, хоть раз вскрывавший споровый мешок. Что немаловажно, этот грибок очень хочет жить, а поэтому активируется он чаще всего в критический момент. Умрет иммунный, умрет и грибок. Паразит кидает все силы на спасение своего носителя, так и проявляется дар. В твоем случае очень полезный. Вспомни, что ты делал в последнюю секунду перед прыжком. Чего хотел больше всего? Может быть, кого-то вспоминал или сделал что-то необычное? То, чего никогда не делал? Это сказать легко. Вспомни. Ситуация была, скажем, мегакритическая. Снаряд летит. Какие-то доли секунды, и все. Конец кнуту. В тот момент больше всего на свете я хотел свалить с этой чертовой машины куда-нибудь в тихое, спокойное место. Нет, стоп, никуда не будь. Было что-то определенное. Окно, маленькое окошко, почти на самой вершине элеватора. А что я в тот момент делал? Жалел себя, боялся умереть. Смерть, отец. Я почему-то вспомнил отца. Картина, которую гнал от себя десятилетиями, предстала во всей красе. Тело, как у узника концлагеря. Желтые, иссушенные болезнью лицо. На этом нерадостном фоне выделялись только глаза. Яркие, как прожектора в безлунную ночь. В то же время теплые, как окна родного дома в непогоду. Ярчайшие воспоминания. После живым я отца не видел, а ведь в тот день он со мной говорил, и довольно долго. Как ни силился, детали разговора не всплывали. Запомнился только стих, несколько строк. Необычное говорите». Я сделал то, чего никогда не делал. Вспомнил стих. «Гостем встану на пороге у неведомой дороги». «Ой!» Стенда не было, как и людей. Я стоял рядом с ростовой мишенью. «Невозможно!» «Меньше, чем за секунду переместиться на две сотни метров». «Красава!» услышал я далекий, но гулкий голос кабана из другого конца тира. Сахария тоже что-то кричала и махала руками, Людей там было уже четверо. Новоприбывший стоял рядом с клепаном, заложив руки за спину. Увидев его раз, уже ни с кем не спутаешь. Сила воли, непримиримость читалась в его позе, взгляде, даже с такого расстояния. Бульба махнул мне рукой, призывая возвращаться. Я подчинился. — Ну ты даешь, брат. Я до последнего не верил. А ты — раз и... Липан, вернувшись к образу доброго весельчака, со всей дури хлопнул меня по спине, чем заставил присесть и пошатнуться. «Полегче, медведь, прибьешь же!» отреагировал я, вернув себе устойчивость. «Ох, извини, парень, это я не подумавши. Подошедшая Захария опять начала только ей понятный ритуал — ощупывание снежной бабы. Даже четверти сил не потратил, отчиталась она перед бульбой. «Силен!» — утвердил тот но на выражении лица это никак не сказалось. Знавал я одного телепортера. Двенадцать метров был его предел, раз в сутки. — Так это вообще ни о чем, — вставил слово здоровяк. — Правда, двести пятьдесят тоже маловато. Он уже прыгал на два с лишним километра, перебил его бульба. — Какое будет расстояние? — поинтересовался я. — Три и семь, может, три и пять. Ближе подойти невозможно, — недолго думая выдал командир. «Значит, мне нужно, — начал размышлять я вслух, — взять посылку весом 120 кило, совершить прыжок в 4 километра, оставить ее там и вернуться?» «Примерно так», — подтвердил Бульба. «Справишься?» Хоть он и спросил, но было похоже на утверждение. «А что мне мешает вытянуть из ситуации побольше плюсов? Без разницы каких. Информации это или что-то материальное?» — Не знаю. Я тут новичок, но слышал, что на развитие дара нужно время. — Да, ты прав. Месяцы и даже годы. На мало кто столько живет. Но события можно форсировать. На этих словах Бульба посмотрел на Клепана. Тот неопределенно пожал плечами. — Но это позже. Сначала выясним границы твоих умений. Тем временем кабан приволок откуда-то две двухпудовые гири и бросил на меня многозначительный взгляд. — Пятьдесят плюс тридцать ответил я на немой вопрос. Квас тут же расстегнул сумку с боеприпасами и сунул в нее одну гирю. «Ты уверен?» — поинтересовалась знахарка. Вместо ответа я протянул невидимую конечность и спрятал сумку. Тут же ощутил себя на дне пятиметрового бассейна, наполненного водой до краев. Давило на все — руки, ноги, торс, но больше всего страдала голова. Это можно сравнить с отходниками после хорошего мордобоя. Борясь с желанием скинуть поклажу, я сделал несколько шагов. С трудом, но ну, ходить можно. Зрители не мешали, наблюдали за мной молча. Проверять так проверять, решил я и бросил взгляд в дальний конец стира. «Стой!» — услышал я возглас Захарии. Она опоздала. Присказка сказана, и я стою у той самой ростовой мишени. Тяжко, но не смертельно. Подгибающимся ногам стоять не нравилось. Голова на грани взрыва. Того и гляди, начнут выстреливать глазами. «Жди там! Не прыгай!» Через больные уши в больную голову прилетел далекий бас кабана. Они уже бежали ко мне. Захария и двое мужчин. Невозможно было разглядеть, кто. В глазах темнело, кровь нещадно стучала в голове и, казалось, польется из ушей. Еще пришло понимание, что не обязательно видеть место, куда телепортироваться, важно хранить его в памяти. «Как сейчас?» Брошенного взгляда хватило, чтобы увидеть стрелковые стенды. Там стояла одинокая фигура. «Значит, нам туда!» «Гостем встану!» «Прекращай! Достаточно на сегодня!» Слова Бульбы словно сквозь вату протиснулись. «Дурак! Что ты творишь?» — воскликнула подбежавшая знахарка. «От такого легко можно умереть!» Впрочем, запал у девушки быстро улетучился. Стоило ей только глянуть на мою физиономию. Она тут же замолчала и положила правую руку на мой лоб а левой достала платок, который сразу прижала к моему носу. «Прижми, а то крови истечешь», — промолвила она негромко, почти ласково. «И скидывай уже груз». «Нет», — выпалил Бульба, — «держи сколько сможешь. Дайте ему живчика». Сукорезный, глянув на командира, Захария продолжила свое занятие, и я почувствовал, как от головы к ногам потекло приятное тепло. Не то что прям в кайф, но стало намного легче. Даже говорить уже можно. «Спасибо». «Ты настоящий целитель!» — прохрипел я. «А ты придурок!» — ответила та. «Ты уже определись, дурак или придурок!» «Одно другому не мешает!» — парировала девушка. «От переутомления с даром даже у старых иммунных отказывает сердце. А ты...» «Вот, выпей!» — присевший рядом клепан сунул мне флягу. «Захария права. Нельзя так!» «Хотел проверить, насколько крут!» — ответил я, сделав большой глоток. «Да крут, крут!» — Успокойся! Ха -ха. Только толку от того, если помрешь! — Как я уже сказал, — вмешался Бульба, — держи, сколько сможешь. Если уж совсем в тягость будет, обращайся к Захарии. Думаю, ты справишься. Закончив со мной, командир обратился к здоровяку. — Пойдем, разговор есть.